Сначала это единичные сны, потом их поток резко увеличивается, превращаясь в настоящую лавину. Фактически человек вспоминает все сны, когда-либо ему снившиеся. В это время он может нарисовать карту во всех деталях. Этот процесс и является основной задачей картографии. Хакеры считали, что только после этого момента человек и начинает сновидеть по-настоящему. Охватить всю картографию за один раз оказалось просто невозможно. Чем больше Максим вчитывался в объяснениях хакеров, тем лучше понимал всю обширность этой темы. В конце концов, убедившись, что даже теорию ему не одолеть за один раз, Максим решил действовать постепенно. А именно, начать составлять карту постепенно, разбираясь в тонкостях метода. По совету Оксана он стал уделять картографии не меньше часа в день, работая не только с нынешними снами, но и со всеми старыми, которые ему удавалось вспомнить. Если с картографией Максим более-менее разобрался, то пассиан с Медичи оказался довольно сложной штукой. К удивлению Максима, Оксана отказалась помочь ему в этом вопросе. сказав, что пассианс Медичи – это чисто сталкерская техника, и она ею почти не занималась. «Просто у хранителей свои методики подготовки», – с улыбкой объяснила она. «Со сновидениями помогу с удовольствием, но сталкинг – это не моя стихия. Обратись лучше к Борису или Роману. Они в этом разбираются гораздо лучше меня». Вот так и получилось, что с пассиансом Медичи Максиму пришлось разбираться самостоятельно. Сначала он попросту читал материалы диска. Потом, осознав, что многое от него ускользает, Завел тетрадь и начал выписывать в нее все интересующие его тонкости метода. Тонкостей оказалось много. Насколько понял Максим, в основе пассианса лежали понятия симпатии и валентности. Симпатия была некое бессознательное стремление подобного к подобному. В частности, ее обладали карты одной масти. Валентность определяла размер, количество и меру чего-либо. В картах она соответствовала их номиналу. При этом карты одинакового номинала тоже притягивались. Каждой карте изначально придавался определенный смысл. Одна из стандартных схем выглядела так. Туз – это сила. Любое внешнее событие, происходящее не по нашей воле и зачастую принуждающее нас к каким-то действиям. Король – это закон. Необходимость подчиняться каким-то правилам, действовать так, а не иначе. Все, что докладывает в нас какие-то ограничения. Дама – это персона. Любое живое существо от человека до комара. Валет – это курьер силы. В данном случае это мы, а именно наше желание и побуждение. Десятка – результат или ожидание. Девятка – действие, в данном случае, наше. Восьмерка – это общение. Семерка – поглощение. Шестерка – перемещение. Масти тоже имели свои значения. Пики – волевые силовые проявления. Бубны – все, что связано с деньгами, плюс интерес в широком смысле. Червы – чувственная сфера, любовь, дружба, ненависть, другими словами, любые чувственные проявления. Крести – быт, работа, рутина. Для лучшего понимания этой схемы приводились конкретные примеры. Скажем, тузом мог быть начальник, вызвавший вас на ковер. Если начальник вызвал вас для разноса, то это явно туз-пик. Если сообщил вам о повышении оклада, то это уже будет туз-бубен. Просто поговорил с вами о текущей работе – туз-крести. Наконец, если начальник к вам неравнодушен, то это туз-черви. Тузами также могли быть обдавшая вас грязью машина, сломавшийся компьютер или выключившийся свет. Им же могло стать нежданное радостное событие, выигрыш в лотерею любое удачное стечение обстоятельств. Короли соответствовали закону. Например, остановились у светофора. Король крести. Нужно же что-то заплатить. Король бубны. Не хочется идти на работу, а надо. Приходится заставлять себя. Король пики. У кого-то день рождения, надо подарить подарок. Король черви или король бубни. Если вас больше заботят деньги, которые на этот подарок придется потратить. Дамой персоной мог стать кто угодно. Встретили друга дама червей, обладала собака, дама пики, консьержа дама бубны, водили в автобуса дама крести. Особенностью персон являлось то, что взаимодействие с ними было необязательно. Вы могли просто отмечать их в своем окружении. Валет соответствовал нашим желаниям. Имеешь твердое намерение чего-либо добиться, валет пики. Хочешь заработать много денег – валет бубни. Хочешь с кем-то познакомиться – валет черви. Захотел получше выполнить свою работу – валет крести. Десятками отмечалось ожидание или результат. Завершение какой-то работы – десятка крести. Рад, что все завершилось – десятка черви. Результат получился плохим – десятка пики. Результат связан с деньгами – десятка бубны. Девяткам отводилось любое наше действие. Например, причесал волосы – девятка крести. Что-то купил. Девятка бубны. Дал кому-то в глаз. Девятка пики. Или девятка червей, если это доставило тебе удовольствие. Восьмерки – это общение. Любые разговоры с окружающими нас существами.